«Если я привезу фотографии, сможешь их опознать? А то!» «Но только для тебя, дорогуша!» Эрнестина протянула руку и погладила хорхи по щеке. «Ишь, какой хорошенький!» Он улыбнулся, продолжая гнуть свое. «Огонек тоже нам поможет?» «Поди и спроси его самого!» «Его?» хорхи чуть не подскочил от изумления. «Наш Огонек — мужик в юбке!» — объяснила Эрнестина. По-настоящему его зовут Джимми Мак-Рэй. Черт! Одним свидетелем меньше, мрачно прокомментировал известие Эйнсли. Хорхи кивнул. Трансвеститы не были особой редкостью среди многообразия типов преступного мира Майами. Огонек занимался проституцией. Нечего было и думать предъявлять такого свидетеля в суде. Присяжных от него попросту стошнит. Огонек, стало быть, не в счет. Ладно, зато Эрнестина вполне годится в свидетели, а им, может, удастся найти еще кого-нибудь. «Если твои показания подтвердятся, – сказал Хорхе, – через пару дней завезу тебе деньги». Ничего необычного во всем этом не было. Любой сыщик имел доступ к фонду на непредвиденные расходы, из которого и оплачивались услуги – осведомителей. В этот момент ожил радиотелефон Эйнсли. 1910, ответьте. Вызываю номер 1910. На приеме, отозвался он. Срочно свяжитесь с своим командиром. Эйнсли набрал номер Лео Ньюболда. У нас есть новости по делу Нойхауса, сообщил Ньюболд. Полиция штата задержала пропавшую машину и в ней двоих подозреваемых. Их скоро доставят сюда. «Чернокожие по имени Кермет и белые, которую зовут мегги спросил Эйнсли, вновь бегло сверившись со своими записями. «Точно, они самые. Откуда знаешь?» «Хорхе Родригес сумел найти свидетельницу. Она проститутка. Обещает помочь с опознанием. Передай Хорхе, что он молодчина. А сейчас...» Возвращайтесь в отдел. Нужно покончить с этим делом как можно скорее. Постепенно картина прояснилась. Бдительный патрульный из полицейских сил штата Флорида, который добросовестно ознакомился накануне с ориентировкой, поступившей из Майами, задержал объявленный в розыск автомобиль и арестовал находившуюся в нем парочку. Это были кермит Капрум, 19 лет, и Мэгги Торн. 23 лет. У каждого из них при аресте изъяли по револьверу 38-го калибра. Оружие сразу было отправлено на баллистическую экспертизу. В полиции штата они показали, что за час до ареста обнаружили брошенный автомобиль с ключом в замке зажигания и потехи ради решили прокатиться. Ложь была примитивной, Но патрульные не стали оспаривать эту версию, понимая, что делу нужно передать в отдел по расследованию убийств. Там знают, какие вопросы задавать подозреваемым. Когда Эйнсли и Родригес прибыли к себе в управление, Капрум и Торн были уже там. Их поместили в два кабинета для допросов. Компьютер показал, что оба привлекались к суду. Торн отбыла срок за воровство и имела несколько приводов за проституцию. Капрум в прошлом был осужден дважды за кражу и хулиганство. Скорее всего, числились за ними правонарушения и в подростковом возрасте. Отдел по расследованию убийств полицейского управления Майами был абсолютно не похож на полицейские участки из телесериалов, которые наполнены шумом, суетой и вообще напоминают проходной двор. Конечно, и в расположенный на пятом этаже отдел по расследованию убийств можно было подняться на лифте прямо из главного вестибюля здания. Однако двери лифта на пятом этаже открывались лишь перед обладателями специальных карточек-ключей. Иметь такие ключи полагалось только сотрудникам отдела и нескольким высшим чинам управления. Все остальные полицейские или прочие посетители обязаны были уведомлять о своем визите заранее, но и тогда их сопровождал кто-нибудь из отдела. Подследственные и подозреваемые доставлялись через особо охраняемый вход в подвале здания и затем спецлифтом прямиком в отдел. Эти меры позволяли создать атмосферу для спокойной и четкой работы. Через большое прозрачное только с одной стороны стекло Хорхе Родригес и Малкольм Эйнсли могли видеть обоих задержанных в двух смежных комнатах.